Глава 30. Райан. Моё сердце колотится слишком быстро. Дыхание учащённое. Я начинаю следующий вдох, не закончив предыдущий. Я ухожу под деревья, надеясь, что другие этого не заметят. Моё ружьё для подводной охоты бьётся о бедро. Ветки трещат и ломаются у меня под ногами. «Что за игру устроил Джек?» Зачем он привёз сюда ещё одного постороннего человека? Залив — это моё убежище. Безопасная зона, где я прячусь. Я задеваю ногой корень дерева и падаю на землю. У меня в мозгу будто что-то тикает. Когда я поднимаюсь на ноги, такое ощущение, что голова вот-вот взорвётся. Я хватаюсь за грудь. Делаю глубокий вдох и бегу дальше. Наконец лес становится реже, и я добираюсь до небольшой, поросшей травой поляны, которую мы называем Лужайка. Никто из других никогда сюда не приходит, поэтому это моё место. Единственное место, где, как я знаю, меня никто не потревожит. У меня вздымается грудь. Дыхание ещё не восстановилось. Я бросаю на землю ружьё для подводной охоты и вытягиваюсь на траве. Я закрываю глаза и начинаю таппинг. Таппинг — простукивание меридианных точек на теле, основанное на методе восточной рефлексотерапии. Но вместо игл используется лёгкая стимуляция биологически активных точек кончиками пальцев. Используется для избавления от тревоги и беспокойства. Примечание переводчика. Тап, тап, тап. Десять раз по животу. По десять раз каждый бок. Десять по груди. Десять различных участков тела и лица. Одного захода недостаточно, поэтому я начинаю снова. Но мои мысли крутятся в голове и повторяются, вместо того, чтобы превратиться в цифры. А я мог успокоиться. Все эти вопросы кенны у реки. Мне так хотелось закрыть ей рот рукой и заставить её замолчать. Когда пришёл мой черёд её нести, я случайно уронил её, но гребаная Скай слишком быстро её выловила. «Прекрати о ней думать». Я зажимаю пальцами уши и задерживаю дыхание, стараясь замедлить сердцебиение. В детстве я получал большое удовольствие, считая всё подряд. Благодаря цифрам я чувствовал себя в безопасности. До тех пор, пока цифры не стали огромными суммами денег. Тогда они перестали быть безопасными. Вероятно, я сделал самый худший выбор, когда выбирал специальность. Как лучше всего описать работу инвестиционного банкира? Постоянное напряжение. Ты не можешь отключиться, потому что ситуация на рынке меняется постоянно. Он работает всегда. Моя жена любила дорогие вещи, поэтому я рисковал всё больше и больше, чтобы обеспечить тот стиль жизни, который она хотела. Бывало, я лежал в кровати и скрипел зубами, пытаясь не думать о том, что происходит на рынке, когда я за этим не слежу. Много лет я не находил спокойствия. Однажды рано утром, после того, как я не спал три ночи подряд, я выскользнул из кровати на рассвете, поехал на скалистый выступ, чтобы посмотреть, как волны бьются о берег. Цифры продолжали кружиться у меня в мозгу. Я стоял на скале и прыгнул, только чтобы они остановились. И они на самом деле прекратили крутиться. Их мгновенно смыло из моего сознания. Меня били волны, и я чувствовал себя спокойнее, чем когда-либо на протяжении многих лет. «В следующий раз я буду прыгать с доской для серфинга», — сказал я себе и, шатаясь, направился к машине. Я разбился. Из нескольких мест шла кровь. Я натер воском доску, которой не пользовался с подросткового возраста и всю зиму катался на этом маленьком, яростном рифбрейке. Внезапно оказалось, что я снова могу справляться с давлением на работе. Я стал пробовать другие виды спорта. Скалолазание, затяжные прыжки с парашютом, катание на сноуборде и мотокросс. Чем более опасным был спорт, тем спокойнее я себя чувствовал. Я прекратил принимать лекарства, потому что они мне больше не требовались. Затем родилась Ава. Финансовое давление удвоилось, потому что работал только я один. Недостаток сна утроился, а времени ни на какой спорт не оставалось. Я пришёл в отчаяние. Я сломался и сделал одну глупость, о которой буду жалеть весь остаток жизни. Не думай об этом. Меня пронзает боль, словно меня ударили ножом. Тап, тап, тап. Сосредоточься на цифрах. В прошлом году мне было так плохо, что я подумал, не инфаркт ли у меня. Мне пришлось уехать с залива и обратиться к врачу. Джек позволил мне воспользоваться его данными для заполнения карточки. С тех пор я стараюсь не переусердствовать не переходить определённую черту. Если я в отчаянии, то принимаю таблетки Джека. Они помогают. Я тут одну сам прихватил, но если Джек это заметит, то слетит с катушек. В эти дни я чувствую себя спокойно, только когда катаюсь на серфборде. Флет — это всегда худшие для меня дни. Нет волн, чтобы отвлечь меня от того, Что крутится у меня в голове? Я думаю про Аву, с которой меня разделяет 7000 миль. Представляю, чем она может в это время заниматься. И таким образом начинаю задумываться, не вернутся ли мне домой. Но я не могу вернуться домой. Не могу отправиться в тюрьму. У меня снова что-то сдавливает в груди. Я в безопасности, говорю я сам себе. Никто меня здесь не найдёт. В племени даже не знают мою фамилию. Я был очень осторожен. Никогда её не упоминал. Спрятал свой паспорт и банковские карточки вскоре после появления здесь. Я так старался избежать каких-либо проблем, но полностью мне это не удалось. Снова и снова у меня в голове звенит имя Элки, одновременно с таппингом. Теперь Кенна увидела комплект для сноркелинга, принадлежавший Элке. Сколько пройдёт времени до того, как она докопается до остального? Здесь мне тоже может светить тюрьма, если обнаружат, что я сделал. Я представляю камеру без окон. Такую узкую, что мне не вытянуть руки в стороны. Холодный цементный пол. Грудь сжимается сильнее. «Прекрати». Я постукиваю и постукиваю. Тап, тап, тап. Но это не срабатывает. Дыхание у меня учащённое и неглубокое. Сердце бьётся так быстро, что возникает ощущение, будто оно вот-вот вырвется из груди и взорвётся. В этом виновата Кенна. Мне нужно, чтобы она исчезла. Это единственное, что избавит меня от этого чувства.